У него была прекрасная большая квартира и коттедж в Уруспоре. Он рассежал на роскошном Мерседесе, который, однако, предпочел зарегистрировать на имя одного из своих заместителей. Поговаривали, что он миллионер. Наверное, так оно и было. Он давал деньги под 8% еженедельно, что составляло более 400% годовых. Инспектор Коффи следил за Венни Рицце и вскоре выяснил, что тот ежедневно ведет свои дела в пивной Jimmy's Lunch. Принимал там заказчиков, по всей видимости, инкассировал платежи и около десяти раз в час звонил по телефону. Полицейские в штатском зарегистрировали также посещение знаменитых мочеоси. На переговоры Jimmy's Lunch Прибыл даже сам крестный отец Джозеф Колумба. Заходили туда Томми Эболи, Кармине Персика, по прозвищу Смея, Чёртерталье, Николас В связи Связились с представителями высшего эшелона организованной преступности. убедили инспектор Кофи, что он на верном пути. Джими Слонж находится на авеню А Летом в Питер-Купер-Виллидж шло строительство, а в парке у Томпкинс-плейс работали садовники. И некоторые рабочие во время перерыва заходили в Jimmy's Lunch, чтобы выпить пиво. Это натолкнуло инспектора кофе на мысль. Дома в гараже он взял кепку с козырьком, надел старый потертый джинсовый комбинезоны, носовал в карманы отвертки, Другой инструмент. На пояс надел кожаный чехольчик и отправился в бар с и расположился у стойки недалеке от телефона. В первый день постоянные посетители обращали на него внимание. На второй день лишь иногда кисля с контр по нему. А через несколько дней на него никто уже не обращал внимания. Кофе внимательно следил за всем и слушал. Ларил обрывке разговоров, которые были непонятны ему, но убеждали, что Рицце весьма и весьма предприимчивый машуоза с широкими связями, которые на короткие ноге со знаменитыми крестными отцами. Но необходимы были доказательства. Хуши решил попросить у шефа разрешение прослушивать телефонный аппарат Джими Слонч с Диагорел Пес. зачён рапорт и выдал ему разрешение. Вскоре в лежайшем подвале в стайрнс был создан оборудованный всем необходимым пункт подслушивания, из 8 февраля техники начали запись разговоров Фрица. Кокаин, героин, марихуана, краденые государственные облигации, фальшивые ценные бумаги, шантаж должников, ке массы известных имён. Изадор Марион держал на свету сетрик мастерскую в одном из помпезнейших отелей с казино «Сизар Palace. Из телефонных переговоров Риццу стало ясно, что Марион замешан грязным бизнесом мафии. Согласно полученным по телефону инструкциям, он занимал деньги с лошняков. В пороховом казино на светасы было немало. Тех, кто не мог или не хотел платить, он запугивал. Иных его подручно избивали так, что они оказывались на хирургическом столе. Многие другие телефонные беседы обнажили торговые связи между отдельными семьями Мафии и подтерцери и подозрения полиции. Но главным уловом Кови мог похвастаться уж на третий день. после начала операции. 11 февраля около полудня Виннириц набрал телефонный номер Нью-Йоркского представительства западно-германской авиакомпании Лёхтганзе. Запишите меня, пожалуйста, на рейс до Мюнхена. На когда? Гне через 14. Значит, на 26-е. Так, сэр. Да. Вам повезло. У нас есть одно место. пресс 409. Вылет из аэропорта Кеннеди в 17:45. Вас это устроит, сэр? Думаю, что да. Будете брать и обратный билет? Это стоит дешевле. Да, туда и обратно. Задержусь примерно на неделю. Так обратно, скажем, через неделю, например, 4 марта. Да, 4 марта. Хорошо. Бронирую место на рейс 408 из Мюнхена 4 марта 18:00. Хорошо. Что-нибудь еще?» Желаете место в туристском салоне или в салоне высшего класса? В туристском». Да, кстати, вы не могли бы мне заказать и гостиницу? Конечно. Билет туда и обратно и неделя в отеле Палас. Что это за отель, спросил Риццо? Абсолютно новый. Рядом с комплексом для Олимпийских игр, которые состоятся в Мюнхене нынешним летом. Сколько стоит? 220 долларов. Будете бронировать? Конечно. На имя Рицце, Винсент Рицце. Инспектор Коффи не сомневался в том, что Рицце летит в Европу не на прогулку. Он доказал себе номер на целую неделю. Значит, задумал сложную акцию Было не просто бееть начастье, необходимости сопровождать подозреваемого в Мюнхен. Может, вот формальности преодолены. И инспектор Коффи на два дня раньше Винсента Риса вылетел в Мюнхен. Есть еще время связаться с Баварской полицией и попросить помощи у коллег. Инспектор Коффи позже признавался, что не он, не шеф не имей понятия о планах Винсента Рицци. Думали, что разговор пойдет о крупной контрабандной торговле оружием, что представитель американской мафии встретится в Мюнхене с некоторыми международными мошенниками из тех, кто постоянно крутится возле оружейного концернами Круп. Но все обернулось иначе. Этот случик позже стал предметом долгих споров в американском конгрессе, так как ряд сенаторов использовали его как иллюстрацию к дискуссии о необходимости изменения существующих правил относительно прослушивания телефонных разговоров американских граждан, утверждая, что ни полиция, ни ФБР уже без прослушивания не могут обойтись. В определённый стике сенаторы были правы, и дальнейшие события операции Кредхин подтвердили это. Инспектор Коффи прибыл в Мюнхен 25 февраля рано утром. Прокурор Холган уже уведомил своих коллег в Мюнхене, и Коффи встречал инспектор Клаус Петтер, который доставил его в отель Палас, где через некоторое время В 354 номере Мюнхенская полиция оборудовала пункт прослушивания. Это было нелегко. В Федеративной Республике Германии прослушивание телефонных разговоров не было делом столь обычным, как в Соединенных Штатах Америки. и Местная полиция не была соответствующим образом технически оснащена. Рудольф Хрешер Свинская криминальной полиции сделал все, что было в его силах, но современное миниатюрное техническое оборудование подготовить не смог. Инспектор Кофи преодолел это препятствие. В Мюнхене расположен филиал американского центрального разведывательного управления. и его техники располагали всем необходимым. За короткое время агенты ЦРУ подготовили забронированный для лицента Рицса Нона. Так, что неуслышанным не могло быть ни одно слово. Операция могла начинаться. Для такого дела мало было прослушивать только телефон подозреваемого. Возникла необходимость записывать все разговоры во всем отеле. Поэтому везде, где было только возможно, техники-криминалисты разместили миниатюрные микрофоны с радиопередатчиками. которые на профессиональном жаргоне именуются клопами. Их монтировали в люстрах, за картинами, рамами в ванных комнатах, маленькие, как говорится. Они были очень удобны. Но имели один довольно существенный недостаток: функционировали не больше 24 часов. Они работают постоянно, а маленькая батарейка дает даёт ограниченное питание